Глава 11. Алена уехала на сессию. Андрея я тоже проводил на поезд. Постояли на перроне, обнявшись, вытерли скупую мужскую слезу и попрощались, надеюсь, все же не навсегда. Савелич снова принял бразды правления моим хозяйством, а я вновь засобирался на охоту. После разговора с геологом Палыч дулся на меня неимоверно. Ходит мимо, даже не здоровается. Еще бы авторитет начальника уронил. А должен был, псина сутулая, сразу по стойке смирно вытянуться и под козырек взять. Но это он мне так популярно объяснил после того, как геолог уехал. Полаялись мы с ним тогда знатно, чуть за грудки друг друга не хватали. Наговорили друг другу такого, что где-нибудь на Диком Западе или в пушкинские времена уже стрелялись бы на дуэли. Ну... «Не нравится мне, когда меня неблагодарным сопляком называют. Я этому старому козлу ничего не должен». О чем и сказал ему, не стесняясь в выражениях. и что придумал, на чужом горбу в рай въехать!» Радовало одно. По моему объективному мнению, геолог оказался настоящий. «Ну, невозможно так играть. Или он специальные театральные курсы заканчивал?» Торговались за каждую копейку. А были бы спецслужбы, согласились бы сразу на все условия. Да и тем он сечет, видно, многолетний опыт. Вообще, я геологов очень уважаю, это фанаты, тут свою работу надо любить. Все лето ты стучишь молоточком в жопе мира, а зимой корпишь над бумагами, обрабатывая результаты. Эткая помесь канцелярской крысы с бродягой. У многих из них и с семьями проблемы из-за этого. Не каждая жена выдержит такой график работы мужа. В жопу эти порталы, теперь бы отсвечивать поменьше, и так внимание к моей скромной персоне слишком большое. Еду на участок, добиваю план и домой. Дома тоже есть чем заняться. Ту же победу надо на ноги поставить. Устал я без машины. По поселку и городу на аэролодке не погоняешь. А потом махнем с Аленой в Москву, у нее последняя сессия в мае. Вот до сессии и надо успеть. Потом в мае уже геологи приедут, и мне будет не до того. Следовало бы, конечно, жену куда-нибудь на море свозить, на пляж. Но дела важнее. Съездим, как с экспедицией разберусь. Хотя я море вообще не люблю. Да, и такое бывает. Валяться кверху пузом в шезлонги под палящим солнцем и потеть — это не мое. Я предпочитаю активный отдых и умеренную температуру вокруг себя. Жару переношу очень плохо. А вот холод мне нравится. Вот такой я извращенец. В этот раз я решил снова по дороге навестить вертолет. Обходной маршрут у меня готов, но надо глянуть, чего там от него осталось. Не дай бог, меня все же заставит идти в тот квадрат, нужно знать, что меня там встретит. Перед отъездом я наконец поговорил с Савельичем насчет оружия. Уж очень подстава нехорошая с его стороны получилась. И ладно бон маркировку оружия перепутал. Но и про динамит не сказать... А это конкретный залет. Ну-ка, расскажи мне, Савелич, чего это за ящичек такой интересный у тебя в тайнике лежит? И почему ты нехороший человек, о нем ничего не рассказывал? Это конкретная подстава, старый. А если бы я на воздух взлетел, избавиться от меня хочешь? Ты про какой ящик, Кирилл, на котором динамит написано? Так это не мой, это Димкин? Я туда и не лазил никогда? Димка вроде в нем свои личные вещи хранил. Ни хрена все личные вещи. «Да там с десяток динамитных шашек. И они уже все мокрые от нитроглицерина. А если бы я его случайно кантовать начал?» «Погодь, Кирюха. Какой динамит? Я лично видел, как Димка в него деньги складывал. Не может там быть динамита. У нас на складе динамита отродясь не было. Этих ящиков на складах и сейчас до хрена и больше. В них мы зипы от немецкого оружия получали. Напутал ты чего-то?» «Я, может быть, и не разбираюсь во взрывчатке». Но пачку денег от динамитной шашки отличу. Да и не только это меня смущает. Вот ты скажи мне, старый, как ты, который всю войну прошел и на складе трофейного оружия всю жизнь работал, МП-40 с штурм-геовер-44 перепутал? Да и ящиков с гранатами там было не два, а четыре. Может, ты и про динамит запамятовал? Может быть, у тебя склероз уже? Какие штурм-геовер-44? Не было там такого? Савельич задумался, а потом неуверенно сказал. «А ты знаешь, а я ведь туда всего пару раз наведывался. В первый раз, как сложили все, А потом еще раз ездили просто посмотреть, целый он или нет. Может, командир там без меня был? Тем более он там свои сбережения хранил. А с автоматами как-то тоже странно. Может, мы просто перепутали?» Этот разговор заставил меня задуматься, а точно ли я хорошо все в ящике разглядел? Я тогда испугался знатно, и когда ящик открывал, особо в детали не вглядывался, сразу быстро лыжи смазал от греха подальше. «Глянуть, что ли, еще раз?» «Решено. Заеду и гляну аккуратно, может, там вместо шашек пачки с деньгами?» «Снова еду на лодке к тайнику старого полковника. В этот раз со мной едет и Савелич, уж очень он настаивал, да и пусть. Сам пусть свой тайник открывает, а я в лодке посижу». Если что, лопату у меня с собой. Соберу запчасти как-нибудь». Старый прапорщик собрался основательно, как в развед выход какой. Хотя ехать тут от силы час. Вещь-мешок, старая поношенная, но еще крепкая полевая форма, ремень с финкой и кобурой на боку, кирзовые сапоги, на голове пилотка. Ну прям молодость вспомнил старый. На плечах даже погоны у формы есть, только какие-то странные. На правом плече погон прапорщика, а на левом уже старшего прапорщика. Я смотрел старого разведчика и заржал. «Ты чё, Савелич, на войну, что ли, собрался? И чё у тебя с погонами? Это чтобы враги не догадались?» «А чё? Крепко еще, одежка, для рыбалки или охоты самое то. А погоны, так это я снимать не стал, они на совесть пришиты. Эмблему одну где-то потерял только, звездочку вместо нее приделал, чтоб дырки видно не было». Да что ты ржешь-то постоянно, как конь! Да вспомнил тут один прикол про прапорщиков. Ты как раз в образ вписываешься. Идет как-то прапорщик по части, а у него ботинки разные, один черный, а другой коричневый. Подходит к нему солдат и говорит: Тащи прапорщик, у вас ботинки разные, сходили бы домой, переоделись, пока командир не увидел. Ты чего, самый умный? Ходил я уже домой. Там такие же стоят. Тебе лишь бы ржать сказал же просто звездочка одна потерялась всю вам прапорщики тупые вот попался бы ты мне во время срочки я б тебя научил как службу нести и старших уважать савелич даже не улыбнулся ну ладно с погонами разобрались а пистолет то ты нахрена взял табельное оружие я же его дома не оставляю вдруг внучата в гости приехали а ну как найдут пусть со мной лучше будет «Я же со службы всего пару часов отпросился. В сдать не успел». В лодке я не остался. Я, конечно, та еще сволочь бываю, но савелич все же мой друг. А я стараюсь друзей не подставлять, его уж точно в беде не брошу. Вдвоем мы аккуратно расчистили крышку тайника и открыли схрон. Ящик лежал на своем месте, как и прежде, никем не тронутый. Тайник пустой, я все, кроме ящика, вывез». Савельчи я вниз не пустил, сам аккуратно спустился и подсвечивая себе фонариком и молясь всем богам, поднял крышку. Ну, чего сказать? На пачке денег это все равно ни хрена не похоже. Динамит он и есть, динамит. На нем даже так и написано для тупых. Динамит. Ну и где тут золото бриллианты Шепотом спросил я Савельича, не отрывая взгляд от влажных брусков. Е-ч ⁇ выразил свою мысль сильно удивленный Савельич. Вот-вот. А я о чем? Я, тихонько стараясь не уронить на содержимое ящика ни единого комочка земли или льда, закрыл крышку. Чего делать будем, старый? Я вылез из тайника и на дрожащих ногах отошел от ямы. Бля, как оно там оказалось? Я ж точно помню, как мы этот ящик сюда волокли. Только что с крыши дома не кидали. Да и ладно, пронесло и слава богу. Я же говорю, я в этот ящик не заглядывал. Что димк приготовил, то и притащили сюда. Это теперь значения не имеет, пусть тут лежит. Не скажи, Савельич, в жизни все значение имеет, даже точки над буквой «ё». Ты вот попробуй пьяным десантникам объяснить, что слово сочетание «голубой берет» и «голубой берет» пишутся одинаково. Они тебе сразу объяснят, что точки очень даже много значат. Да уж, командир твой был как бы это помягче сказать, «большой оригинал». «А мертвых или хорошо, или ничего?» «Да, Димка, он мог. Вообще ничего не боялся. Я вот только понять не могу, где он эту хрень достал. Может, рыбу глушить?» «Водку надо меньше глушить. Или больше, чтобы мозгов вообще не было». «Ладно, давай закапывать». А то я уже губу раскатал, а ты, старый, даже губозакатывательную машинку с собой не прихватил. Как мне теперь с такой губой ходить?» Расстроенный Савельич помог мне аккуратно опустить крышку на тайник и снова замаскировать ее заледенелым дерным. «Будем надеяться, что его не найдет какой-нибудь невезучий охотник или рыбак». Отвезя Савельича домой и загрузив в лодку вещи и батона, я снова отправился на промысел за зиму вертолет не погрузился ни на миллиметр стоит как стоял только снегом занесенный и теперь его очень хорошо видно выделяется своими черными обгоревшими бортами на белом от снега болоте это вообще нехорошо мои мечты что его окончательно поглотит болото не сбылись может быть весной дело дальше пойдет мне остается только надеяться сделать я ничего не смогу Разве только динамит сюда привести? Да грохнуть его в останках, чтобы на мелкие запчасти разлетелись. Но это только мои влажные фантазии. Я сам себя скорее этим динамитом грохну, пока его доставать и вести сюда буду. Тяжело вздохнув, я продолжил свой путь. Сделал остановку возле первого камня и снова снял слой льда. Почти до самой надписи добрался. Только вот форсировать события я не буду. Один неверный удар пешнёй, и весь мой труд пойдет на смарку. Буду домой возвращаться, доделаю. На участке кто-то побывал, пока меня не было, и не просто мимо проходил, а какое-то время прожил на моей заимке. Человек этот был один и был опытным таёжником. По неписанным таёжным правилам, любой охотник, турист, заплутавший путник, может воспользоваться зимовьем. И, входя в таежную избу, не стоит забывать об уважении к этому жилищу, месту, хозяину домика. В тайге эгоизм неуместен. В этой отдаленной от цивилизации местности одиночки не выживают. Человек, оставивший зимовье открытым, с нарубленными дровами и неким набором припасов, позаботился не только о себе, но и о путниках, зашедших в эти глухие края. Этой традиции много лет, и она передается из поколения в поколение пренебрежение к этой традиции и этим правилам может дорого стоить. В этих правилах нет ничего особенного, и они легко выполнимы. Покидая избушку, дверь подпирают палкой, закрывают на щеколду вертушку. Эта традиция спасла много жизней. Уходя из избы, подумай о тех, кто придет сюда после тебя. Нередко охотник или турист, не говоря уже о заблудившемся человеке, случайно вышедшем к избе, приходят к зимовью уставшие, замерзшие, голодные. Последнее, что им хочется в этот момент делать, колоть, заготавливать дрова для того, чтобы растопить печь. Всегда необходимо оставлять запас дров, чтобы он мог быстро растопить печь, вскипятить воду, согреться, отдохнуть. Если ты не свинья, то не превращай лесную избушку в свинарник. Прибери из-за собой, оставив чистоту и порядок. Остатки еды и упаковку необходимо сжечь или закопать подальше от зимовья. Любые остатки готовой пищи, а также упаковка от нее своим запахом привлекают различную живность. Это могут быть как мелкие грызуны, так и медведь. Пришедшие на этот запах животные могут серьезно навредить строению. Почти в любом зимовье всегда имеются спички, бумага, средства освещения, небольшой запас продуктов. Благодаря таежной традиции оставлять в зимовье набор самого необходимого, Удалось выжить многим заблудившимся в тайге, попавшим в беду людям. Покидая избу, убедись, что после тебя этот жизненно важный запас также остался. Если имеются свои припасы, то не стоит трогать те, которые имеются в избушке. Существует и добрая традиция оставлять после себя в избе что-то свое, даже если вы не брали хозяйские продукты и вещи из необходимого в тайге набора это могут быть спички свечи фонарь батарейки бумага горелка или продукты оставлять нужно только продукты длительного хранения крупы тушенку сгущенку с одной стороны это плата хозяину за то что вы воспользовались его избой с другой этот продукт или вещь может принести существенную пользу пришедшему после вас спутнику прежде чем затопить печь нужно проверить трубу и чердак Если у избушки имеется чердак, то необходимо туда забраться и осмотреть место рядом с дымоходом. За время простоя различные грузыны, птицы и прочая мелкая живность могли натаскать к дымоходу легко воспламеняющиеся предметы. Такие как куски ткани, мох, листья. Все это нужно убрать от трубы, дабы избежать возгорания. Уходя из избы, затушите огонь в печи. Если что-то случайно сломали, пусть даже оно держалось на соплях, надо это починить. Если избушка требует починки, и это в твоих силах, почини. Мой гость эти правила даже перевыполнил. Запас дров значительно пополнился. На столе солидный набор продуктов и поллитровая бутылка с керосином. Навесы расчищены от снега. Полы тщательно выметены, из печки убрана зола. Судя по всем признакам, он ушел не так давно и прожил в избе не менее недели. Никакой записки или послания для хозяина зимовья Путник не оставил. Может быть, у него не было с собой бумаги или карандаша. Сам-то я не заботился оставить блокнот или бумагу. А может быть, и не хотел никаких посланий оставлять. Я знаю, что в мое время в таких зимовьях оставляли иногда что-то типа бортового журнала. Но я как-то не подумал сделать что-то подобное. Теперь точно сделаю. Путник был с собакой или даже с двумя. Я еще не такой опытный следопыт, чтобы такие подробности по следам узнавать. Значит, скорее всего, он охотник. Может, это Семен был? Но зачем ему так далеко переться, чтобы со мной повидаться? Да и Семен бы нашел способ передать мне послание даже без бумаги и карандаша. В крайнем случае, на столе бы ножом бы нацарапал. Я очень внимательно осмотрел следы. Пришел незваный гость из тайги и шел вдоль берега болота. Снегопада давно не было, и следы лыж с санями отчетливо указывали на пройденный путь. Хорошенько подумав, я быстро разобрал вещи и отправился по следам незнакомца. Нагнать я его не надеялся, но потому, как ведет себя человек в пути, многое можно сказать о нем и его подготовке. Мои самоловы незнакомца не заинтересовали. Остановившись возле одного из них, мимо которого проходили следы, я убедился, что их никто не трогал и про землянку путник не знал, след вел кратчайшим путем вдоль берега. Если бы это был Семен, он бы направился именно к землянке, она как раз в дневном переходе от зимовья. И там самое удобное место, чтобы переночевать в пути. Незнакомец же про землянку, видимо, не догадывался, первый его лагерь для ночевки я обнаружил в метрах в пятистах от моего второго убежища. Лагерь был сделан по уму. Место для лагеря было выбрано в низине, хорошо укрытой от ветра. Лежанка из лапника, односкатный шалаш по типу навеса, защищающий от ветра, осадков и экранирующий тепло от костра. Сооружен между двух деревьев, расположенных недалеко друг от друга. Между этими деревьями прикреплена перекладина из крепкой жерди. На нее опирается каркас. Каркас сделан из более тонких веток, уложенных на перекладину под углом примерно 60 градусов. К перекладинам привязаны перемычки параллельно основной жерди, закрепленные между деревьями, чтобы получилась решетка. Получившийся каркас укрыт хворостом и лапником очень плотно, чтобы не допустить теплопотерь и протекания импровизированной крыши. Крыша набрана снизу вверх, возле шалаша остатки двух костров. Тоже все очень умно устроено. Один явно для приготовления пищи, небольшой, возле него торчит кривой сук, видимо для подвеса котелка. Второй нодья. Остатки крупных сосновых бревен не меньше, чем 3 метра длиной и в диаметре сантиметров 30. Три бревна, два снизу и третья лежала на них сверху. Четыре колышка по бокам для удержания бревен. Сам путник питался консервами, я нашел банку от перловой каши с мясом, а вот собаки, теперь-то мне стало ясно, что их было две, ели мороженую рыбу. Мусор прикопан в ямке. Чистоплотный чувак. Осмотрев лагерь чужака, я направился в землянку. Зачем ночевать на свежем воздухе, если рядом есть теплая и уютная зимовка? Весь следующий день я решил посвятить изучению пути следов незнакомца. Кто это? И чего тебе от меня вообще понадобилось?» Любопытство и тревога жгли меня изнутри. «Снова я иду по следу. Прямо идет товарищ, никуда не петляет и не сворачивает. Максимум бурелом обходит. Это и хорошо, и плохо. Плохо. Его мне точно не догнать, слишком много времени прошло. Он опережает меня как минимум дня на три. Ну а хорошо то, что и времени мне терять не надо. Иду себе и иду...» Через пару часов погони встретил место, где незнакомец подстрелил косулю. Осмотрел, задумался. Следы косули есть, след лёжки и кровь тоже присутствуют, а вот следов разделки туши нет. Это как? Зимой в тайге правило. Подстрелил, снимай шкуру и разделывай сразу, а то туша закоченеет. Этот же кадр, судя по всему, разделкой не заморачивался, погрузил на сани и вперёд. Он что, на ночёвке ей решил заняться? Тогда он полный извращенец, мазохист просто. От первого ночного лагеря недалеко, до следующей ночевки еще пилить и пилить. Тушка в кусок льда превратится. Ну, вроде бы опытный мужик, судя по всем признакам, а такой косяк запорол. Загадка. Но загадка решилась уже через три часа. След вывел на большую поляну, свободную от одиноко стоящих деревьев, и на ней остался. В глубоком снегу отчетливо виднелись глубокие вмятины от шасси тяжелого вертолета. «Приплыли, мать твою!»